Проблемы и заботы. В начале сентября 1936 года советник Бернт по поручению Геббельса сделал на ежедневной пресс-конференции в Министерстве пропаганды официальное сообщение о том, что впредь до особого распоряжения в прессе нельзя давать никакой информации о моем олимпийском фильме и о моей персоне лично. И этот запрет продержался более года и был отменен лишь за несколько недель до премьеры. С двумя исключениями. Во-первых, Минпроп опроверг сообщения иностранной прессы, в которых из-за меня Геббельсу наносились оскорбления. А кроме того, нельзя было замолчать тот факт, что в начале лета 1937 года на Всемирной выставке в Париже я получил три золотые медали. Со стороны Геббельса последовали другие каверзы. При проверке кинокредитным банком, бухгалтерской отчетности и кассовых документов моей фирмы в нашей кассе была установлена недостача в размере 80 марок. После этого министр пропаганды потребовал, чтобы из-за столь незначительной суммы я уволила старого верного сотрудника, отца троих детей, Вальтера Гроскопфа. Я отмела это глупое подозрение. Тогда геббельс передал мне через своего секретаря Ханке Требование «Фильм об Олимпиаде должен состоять только из одной серии, и чернокожих спортсменов не следует показывать слишком часто». И вновь я не обратила внимания на это распоряжение. Всего несколько дней спустя Минпроп сообщил мне, что по указанию министра я должна немедленно уволить пресс-секретаря Эрнста эггера в связи с его браком с женщиной-неорийкой. Я в очередной раз отважилась проигнорировать указания. Мне было ясно, что долго с моим сопротивлением мириться не будут. Так оно и случилось. Геббельс решил окончательно добить меня и забрать мой фильм об Олимпиаде под опеку своего министерства. 6 ноября он отдал распоряжение, чтобы Министерство пропаганды, через которое до сих пор осуществлялось рефинансирование договора с фирмой Тобис, больше не выплачивало никаких денег моей фирме. Это означало конец работе. Мы израсходовали гарантию ТОБИСа в размере полутора миллионов. Превышение расходов уже нельзя было покрыть договором о прокате. Для предусмотренных четырех иноязычных версий и серии короткометражных спортивных фильмов требовалось не менее полумиллиона марок. Наш бюджет был перерасходом, касса пуста. Поэтому я подала в минпроб прошение о предоставлении новой суды. Ситуация была настолько критической, что я почти не могла спать и серьезно подумывал о том, чтобы кому-то передать фильм и уехать за границу. Для спасения картины мне виделся лишь один шанс — разговор с Гитлером. Но у фюрера не было свободного времени, он постоянно находился в разъездах. Неделю за неделей я предпринимала безуспешные попытки. Наконец, 11 ноября, мне назвали точную дату, случайно совпавшую с днем рождения жены Геббельса. Мне надлежало быть в райисканцелярии к 17 часам. Гитлер, как всегда, приветливо встретил меня и справился в моей работе. Нервы у меня были настолько напряжены, что я не выдержал и расплакалась. Захлебываясь слезами, я сказала, что не могу здесь больше работать и что в создавшейся ситуации должна буду покинуть Германию. «В чем причина?» – удивился Гитлер. «В отчаянии я воскликнула Меня ненавидит доктор Геббельс». Тут Гитлер рассердился. «Что за чепуха? Отчего это доктор Геббельс должен вас ненавидеть?» «Мне было противно говорить о легкомысленных выходках, которые позволял себе Геббельс. Рассказал только о препонах, которые чинились мне в работе. Вы устали и перенервничали. Подумайте сами, с какой стати министр должен предпринимать что-то против вас». Меня удивило то, с какой настойчивостью Гитлер защищал своего соратника, а мне совсем не хотел верить. Тут могло помочь только одно – показать ему полицейский протокол, что я собиралась делать только в самом крайнем случае. И вот этот момент настал. На первенстве Германии по легкой атлетике нам предстояло провести важные съемки крупных планов Хейна и Бласка. победителей в метании молота, так как на Олимпийских играх судья запретил их снимать. Вайдеман. Примечания. Вайдеман. Ганс Яков. Музыкант и художник по образованию. Руководитель отдела культуры, общества, силы через радость. Вице-президент Имперской палаты кинематографии при Министерстве пропаганды Третьего рейха до 1936 года. Руководил съемками ряда пропагандистских лент. В 1937 году уволен Геббельсом из Минпропа. В годы войны репортер СС. После войны был квалифицирован как попутчик. Кино больше не занимался. Перейдя в рекламу и газетный бизнес, который должен был делать в 1936 году фильм о партийном съезде, хотел перещеголять триумф воли и потому вознамерился аннексировать моих операторов. Когда Ганс, Эртель и другие отказались, он отдал эсэсовцам распоряжение арестовать их. Если до этого момента Гитлер выступал в защиту Геббельса, то теперь, прочтя полицейский протокол, надолго задумался. Я заметил на его лице бледность, которая позволяла сделать вывод, что он взволнован. «Хорошо», — коротко резюмировал Гитлер, — «я поговорю с доктором Геббельсом». «Больше пока ничего не могу сказать. Идите домой, вас известят». Он быстро попрощался со мной, когда адъютант во второй раз напомнил ему, что пора отправляться на празднование дня рождения фрау Геббельс. Я же в полнейшей растерянности отправилась домой. Спустя несколько дней мне позвонил Брюкнер и сообщил следующее. С этого дня вы будете подчиняться не министру Геббельсу и не министерству пропаганды, а Рудольфу Гессу и Коричневому дому. Это, — продолжал Брюкнер, — результат беседы фюрера с доктором Геббельсом после того, как министр заявил, что не может больше продолжать сотрудничать с вами. В первый момент я еще не до конца поняла всей важности сообщения. Но вскоре выяснилось, что для меня и моих сотрудников это оказалось благодатью. Все каверзы и вмешательства прекратились. Теперь мы могли работать без помех. Согласие на предоставление суда было получено. Наши отношения с Минпропом ограничивались финансовыми отчетами и контролирующими проверками до полного погашения кредита и выплаты процентов по нему. Но нас это уже не касалось, так как Траут и Гроскоп настолько хорошо прикрывали меня, что теперь можно было целиком сосредоточиться на работе.